Глава двадцатая. Шпионка и выбор. Найша готовила впечатать новость, что должна была разорвать семейство Анарика в клочья и начать революцию. Она долго не могла понять, какое же место в жизни ей уготовано, но оставаться в стороне больше не могла. Смерть приемного отца стала последней каплей, и она решила твердо отстаивать свои убеждения. Они ей говорили, что нужно все менять. Не должно быть неравенства, сделок бандитов с государством, замалчивания проблем и подобного распределения ресурсов. Хорошая девочка внутри нее отошла на второй план, и Найша словно очнулась от сна. Иллюзии мирного существования всех и вся при такой гнилой системе остались в детских мечтах. Она сидела одна в этом выкупленном многоквартирном доме братьев в Розалии и прикидывала, что она может сделать теми немногими силами, что у нее есть. Горг часто пропадал в отъездах, Бифальт вечно занят на строительстве, а Микульп вдруг пристрастился к походам в амфитеатр. Ей лишь оставалось ужинать в ресторанчике Мура и сплетничать с Лорой. Бабские посиделки — это здорово, но никак не приближали ее к цели. Представленная охрана из высших повсюду ее сопровождала, иногда даже чересчур. Она пожаловалась один раз об этом Микульпу, и он предложил интересный выход. Найша переоделась в его одежду, немного подкрасилась, спрятала волосы и смогла покинуть особняк незамеченной. Брат обещал подождать ее возвращения. Ли оставил им контакты для связи на крайний случай. Вот она и воспользовалась ими. Через неделю Найша уже сидела с ним за одним столом и уговаривала взять ее на службу. «Меня Гурк убьет, если узнает», — почесал затылок аристократ. «На секундочку, я старшая в семье», — сказала она, но, видя, что не производит впечатления, решила сменить тактику. «У меня есть куча знакомств, которые можно использовать. Гурк с вами нейтрален, я же готова все силы отдать ради дела». «Ну, не знаю...» — он немного задумался. «Парень, с которым я встречаюсь, Йохим, сын генерала Зелли, далеко не в восторге от своего папочки. Я могу узнавать все новости внутри армии, могу даже уговорить его вступить к вам!» «Вот этого лучше не делать!» — ухмыльнулся Ли. «Ты не думала, что он сам может шпионить для папочки?» Аристократ сделал упор на последнем слове, повторяя за ней. Наша презрительно цыкнула, скрестила руки и посмотрела на него из-под лобья. «Ясно. Не хотел бы я оказаться твоим супругом». Праст крутил пальцами карандаш, которым делал записи, пока не пришла симпатичная революционерка. «Ты не так понял. Он сам готов с вами сотрудничать. Просто его надо к этому подтолкнуть, показать что-то, о чем он мечтает. Реально». «И тебе его не жалко?» «Чтобы быть со мной, нужен характер. Вот и посмотрим, чего он стоит». Она очень волновалась, что Ли снова все сведет к шутке про женственность, но не подавала виду. Йохим симпатичен ей, но если спросить, любила ли она его, то тут начинались сложности. «Хм...» Собеседник сильно задумался, взвешивая все «за» и «против» и в конце сдался. «Ладно, признаюсь, мне нужен сейчас такой человек». Найша чуть не запрыгала от радости, но зашевелились лишь уголки рта и усилился блеск в глазах. Она смогла. «Но на ограниченных условиях!» Тут же спустил ее с небес аристократ. «Ты подчиняешься только мне, контактируешь только со мной и больше никем. Я не могу тобой рисковать. Посмотрим еще», — подумала про себя Найша, решившая пока не возражать. «Первая трещина в этом прочном фундаменте пошла. Остальное дело техники — доказать свою полезность и преданность». «Хорошо», — улыбнулась она. «Как-то ты слишком быстро согласилась», — с подозрением и немного тревогой сказал Праст. «Нет, все нормально». Ее вторая улыбка совсем сбила его с толку, но Ли взял себя в руки и поручил ей первое задание — «Узнать место расположения всех инвестига». Каково же было его удивление, когда через пару дней она уже выложила этот сочный кусок информации без каких-либо усилий. Йохим такая лапочка, сводил ее на экскурсию, все рассказал, и даже то, что не следовало знать простой девушке, увлекающейся лечением бедняков. «Ну, хорошо». Однорукий что-то соображал, прикидывая в голове, какое еще задание придумать, чтобы отделаться от красотки, и такое, чтобы она не вляпалась в историю. Но затем его глаза полезли на лоб. Вот расположение всех частей. Она достала из сумки папочку с бумагами. Вот список всех офицеров, там по столбикам ранги. Здесь расположение их складов, тут прикидки по запасам кристаллов, А это список блюд, что предпочитает высший офицерский состав и лично генерал Зелья. Она качнулась на носках вперед и, будто вспомнив, вытащила еще одну бумажку. Ах да, контакты поваров и места их закупок. А когда челюсть просто только начала закрываться, она добила все это десертом. Восстановленный по памяти документ со стола секретаря генерала, недельный план встреч. Она обняла свою сумочку двумя руками и победоносно подняла бровь. «Ты его точно там не в подвале держишь?» «Нет, просто папочке очень понравился выбор сына». Она показала ему язык и впервые за все время расплылась в улыбке. «Я... я думаю, ты хорошо поработала». Смахнул невидимую пылинку Праст. «И...» Она угрожающе над ним нависла. «И?» — аристократ прикинулся куском стола. «И?» — интонация Найши поползла вверх. Они смотрели друг другу в глаза, пока Линь не опустил взгляд на бумаги, безнадежно зажмурился и вдруг ударил ладонью по столу. «Ладно!» — он встал и подошел к ней, протянув левую руку. «Пусть Гурк убьет меня! Нахер все! Ты принята!» Она пожала его ладонь тоже левой и с тех пор вошла в организацию. Через пару месяцев Найша получила общий доступ и возможность связываться с остальными участниками. Точнее, заслужила своими стараниями. Ничего просто так ей не далось. Она докладывала обо всех движениях в штабе, о готовящейся операции на Востоке, даже об изменениях прически секретаря-генерала, Каждые выходные она заставляла Йохима проводить в обществе отца, упирая на укрепление родственных связей. Тот, конечно, был против, но куда он денется? Тем более уже сам Зелле-старший спрашивал сына, придет ли сегодня Найша в гости. Ее развитая фотографическая память позволяла запоминать документы, лежащие на столе великого стратега и героя Тавирской войны. Так уж получилось, что она развела ее в постоянных занятиях с книгами. Помимо этого, она ускоренно приобрела навык читать перевернутый текст, чтобы лишний раз не подставляться. Найша все уши прощебетала генералу, как ей нравится обстановка армии, и в целом это дух мужского братства. Романтика военного похода превозносилась в каждой беседе, и сердце каменного истукана было покорено. За это время она успела понять, какой же все-таки генерал дурак. И дело даже не в том, что старший Зелле поддался слабости. Это простительно для мужчин. Просто он сам по себе не блистал интеллектом. Корона поощрила его новым званием за предыдущие заслуги. Зелле старший был твердым исполнителем. В этом плане его сын пошел куда дальше. Удивительно, как тот вообще сохранил самостоятельность мышления при таком жестком отце. Может быть, за это она и уважала его. В хлипком теле оказался крепкий характер. Именно это больше всего привлекает в мужчинах. В их отношениях она была скорее той, кто разрешает себя любить. Найша пока не знала, как к нему относится, и, к сожалению, чувство жалости перевешивало тут все. Она невольно сравнивала его с Гургом, но Йохим был лишь блеклой копией. То же самое, что попробовать дорогущее столетнее вино — и потом перейти на двухлетнюю настойку, абы как сделанную, пусть и с чувством. После того, как выяснилась та история с Мартой, она сильно на него обиделась, и, похоже, он догадался обо всем. Ей было стыдно ловить его взгляды и понимать, что он все понимает. В таких случаях она чувствовала себя дрянью. Йохим не заслужил подобного, поэтому она старалась меньше пересекаться с братом. Умом она осознавала, что он свободный человек и может встречаться с кем хочет, но все эти его похождения и скобрезные слухи нервировали, и у нее часто портилось настроение после таких историй. Но и не слушать их она не могла, будто сама себе забивала гвозди в руку и просила добавки. Еще за две недели до отхода основных войск на восток силы повстанцев были предупреждены и успели внедрить своих людей. Найша все еще не знала главных организаторов революционного движения, но ей сказали, что это уважаемые в обществе влиятельные люди. Светить их сейчас означало бы загробить десятилетние усилия по подготовке. Оказывается, даже среди высших кругов не все так гладко. Многолетний порядок набил оскомину, и люди жаждали перемен настолько, что готовы были жить двойной жизнью и подвергать риску себя и своих родных. А если на это готовы те, у кого деньги и власть, то и она, Найша, не ударит лицом в грязь. Идея мира, при котором у всех будут равные или близкие к тому возможности, потрясает воображение. Помимо ее основной деятельности, она начала задавать себе вопросы, а как еще можно усилить их позиции, что для этого нужно сделать, и принялась анализировать ситуацию. Оказалось, что они не учли одного очень важного игрока — Голюдей. В силу развитой ксенофобии никто не воспринимал этот народ за самостоятельную боевую единицу. Для простого жителя Релганского королевства Голюдь — это отброс, преступник, паразит на теле здорового общества, с которым приходится мириться. Однако долгая работа в Мессалле показала ей, что это далеко не так. Большинство из них просто бедные — и в силу этого не образованы. Но процент адекватных среди них даже превышал обычных людей. Устройство их общины тому доказательство. В условиях жесточайшего давления они смогли распределить свои ресурсы и выжить. А когда туда добавилось финансирование, то некоторые кварталы заиграли совсем другими красками. Сразу же нашлись те, кто готовы были обучать грамоте детей и следить за чистотой и порядком. Они охотники людей помогали друг другу. Появление такого лидера, как Бруно, было лишь вопросом времени. Это не он пришел и вдруг навел порядок с железной рукой. Совсем не так. Он лишь сконцентрировал эту силу и дал всем понять, что другой путь возможен. Дал надежду. Найша предложил опрасту заключить союз повстанцев с голюдями на взаимовыгодных условиях. Он сначала покатывался с хохота, но когда услышал цифры маны у бойцов, то немного задумался. Нишимаг имел от 500 эмок, Голють из армии Бруно – 300+. Однако тут были существенные отличия. Нишимаги менее эффективны в условиях городского боя, и не каждый был способен передвигаться как гурк. Это достигалось годами тренировок. Таким образом, зеленое воинство занимало промежуточное положение между боевыми магами и насука. Они с легкостью могли дать фору первым в городских стычках и, подобно вторым, использовали разнообразное оружие, как ближнего, так и дальнего боя. Большинство из них с измальства тренировались метать ножи, обязательно вмесали навык. Когда она это все выложила просту, надменности и спеси значительно поубавилось. А сочувственный взгляд «девочка, тебе совсем нечем заняться» сразу же куда ты исчез. Она знала, что Ли достаточно умен, чтобы сходу не закрывать от себя такую возможность. Нужно было лишь доказать ему на языке мужчин, какую пользу это принесет общему делу. Для нее-то давно все было понятно. Они долго припирались. И каждый новый ее довод рождал контраргумент не в пользу зеленокожих. Но раз за разом они отработали все возражения и несостыковки в долгой изнурительной беседе, длившейся больше семи часов со штудированием карт и перерывами на чай. В конце концов, Ли согласился попробовать. То, что Найша при этом почувствовала, было непередаваемо. Если раньше она просто исполняла чьи-то приказания, то здесь это был ее проект, ее задумка. Найша почувствовала себя частью общего дела, что она не просто винтик, а ценный самостоятельный элемент. Она не просто смазливая девушка, решившая поиграться на стороне плохих парней. С ее мнением посчитались. Из всего этого Найша, конечно же, ничего не сказала просту но по ее едва сдерживаемой улыбке можно было понять, насколько она довольна. «Ты все слышал?» — спросил его Бруно, когда девушка и руки ушли. Амерс стоял в соседней комнате и после вопроса лидера вошел внутрь. «Да, мне не нравится этот тип. Внутри все кипело, он узнал этот гадский голос. Больно скользкий». «Но надо признать, девка сообразительная». Только что Амерс подслушал ее доклад о силах противника. Если честно, с военной точки зрения это была находка. «Но вот Праст, Вот, значит, как тебя зовут, уродец!» Амерс старался не подавать виду, что узнал аристократишку, когда-то подставившего его. Ведь именно из-за него Голють угодил в тюрьму». «Да, наша задала жару. Бруно задумался. Лидер не дал пока согласия, и это вызывало в Аммерсе двоякие чувства. С одной стороны, он хотел, чтобы тот отказался. Тогда ничто не помешает убить аристократа. С другой стороны, этот однорукий заморыш сейчас был на их стороне, и за его спиной внушительные силы. Как ни криви душой, но это дает ощутимые преимущества. Бруно подошел к окну и скрестил руки за спиной. «Я думаю, надо соглашаться», — как можно тверже сказал Амерс. «Он хорошо запомнил, как сейчас выглядит выродок, и не собирался просто так прощать его. Как только они выстроят новый мир, он даст волю чувствам. Но сейчас важно не это». Внутри у него все кипело, и голюдь с хрустом сжал пальцы на рукоятке метательного ножа, что висел на груди. Привычная боль прокатилась по всему телу и отвлекла внимание. Он нечаянно проткнул до крови ладонь. Молчание затянулось ровно до того момента, пока в комнату не вбежал один из охранников на воротах. «Еще гости!» Они переглянулись с Бруно, и тот показал обратно на дверь. «Веди их сюда!» «Есть?» Амерс закрыл за собой и уставился в щелочку, полностью застыв. Через пару минут в комнату вошли двое. Один из них с мешком на голове, а другой... Амерс второй раз за день еле сдержался, чтобы не выбежать из укрытия и не переломать все кости этому мелкому белобрысому утырку. Он на всю жизнь запомнил самодовольную рожу юнца, пытавшего его в застенках рилгана. «Лекарь Блинхеров! Криворукий выродок! Щенок!» Кровь закапала на половице, липкая и теплая, она медленной струйкой вытекала из раны. Голють успокоился и прислушался к разговору. Мешок со второго уже сняли. Как он понял, это человек Гарса Анарика. «Опустим формальности», — сказал юнец. К слову, Амерсу не очень понравился тот факт, что Бруно с ним обнялся, а не просто поздоровался. «Это Хайнс, он будет говорить от лица лорда». «Присаживайтесь». Бруно показал им на стулья, и все трое быстро устроились. «Слушаю». Мимика лидера выражала учтивость и внимание. «Вот что значит дипломатия», — подумал Амерс смотреть своему врагу в лицо и не выказывать истинных чувств. Он бы, наверное, так не смог. Для него враг — это враг, и нечего тут рассусоливать. Но авторитет Бруна для Голюди непререкаем. Там, где нужно хитрить и изворачиваться, на него можно было положиться. Так что сейчас Саммерс засунул свою гордость и псевдопечали подальше. Есть приказ, и он его выполнит. «В общем, господин Гарс предлагает вам сотрудничество». Плюгавый чиновнишка порылся в кожаной сумке и положил лист бумаги на стол, предлагая Бруно ознакомиться. «Если вкратце, мы готовы закрыть глаза на все произошедшее и заключить, если можно так выразиться, мирное соглашение». Говоривший почмокал губами и продолжил. «Сейчас в Абисе дела идут отлично», и лорд не заинтересован в обострении конфликта с диаспорой Голюдей. Вы человек влиятельный в этих кругах». «Покороче», — Бруно бегал глазами по соглашению. «Да, значит, с нашей стороны мы готовы предоставить квоты на рабочие места и обязать мануфактурщиков принимать всех желающих. Но не более 30% от общего числа работников», — заметил лидер. «Так точно». Вы и нас поймите тоже. Многих промышленников придется силой заставлять на такие меры. Не все сразу. Мы понимаем вашу нужду в честном труде и идем навстречу. Ясно. Мы готовы начать обновление мессалла и выделим под это бюджет. Цифры вы можете видеть в середине документа. Да, вон там. Холеный ноготь быстро нашел нужный столбец. Вижу. Амерс по интонации не мог понять, доволен ли Бруно этими суммами или же наоборот. Тот сидел с непроницаемым лицом и продолжал слушать. «Также мы готовы открыть несколько голюдских школ. В будущем...» <кхе> Белобрысый парнишка толкнул локтем чиновника. «Да, ага. <кхе> В будущем все начальные школы будут смешанными». «Врет, гнида, врет», — чувствовал Амерс. «Как же этот чинуша делал над собой усилия, чтобы говорить такое? За равноправие, будем стараться!» Дальше пошел бюрократический и ничего не значащий треп. Амерс не слушал чернильную блоху, а больше смотрел на парня, что без зазрения совести каждые несколько дней пускал ему кровь. Посреди заунывной беседы этот шкет вдруг посмотрел прямо на него и улыбнулся. Амерс убрал глаз от щели и затаился. «Может, показалось?» Он выждал несколько секунд и снова прильнул к отверстию. Парень подмигнул ему. горг не нервируй, пожалуйста, мою охрану», — попросил Бруно. «Здесь кто-то еще есть?» — испуганно поднял голову чиновник. «Все в порядке», — Бруно немного улыбнулся. «Вам никто не причинит вреда. Сами понимаете, соображение безопасности». «Извини, не удержался», — сказал молодой целитель. «Когда мне нужно дать ответ?» «Мы готовы подождать неделю», — Тон Хайнца изменился. Добавилась твердость. «Хорошо, а теперь извините, время уже позднее. Всего доброго». Парочка откланялась. Аммерс снова вошел в комнату. «Что-то много на сегодня гостей». Бруно устало уселся на диван. «Они не будут ждать неделю», — заметил Амерс. «Нет, конечно, ответ им нужен уже завтра». Лидер отвернулся от него и лег, давая понять, что желает остаться один.